Письмо Может быть Доберется Оно На ладони Ко мне Весть придет О тебе И согреет Знакомым Тепло На ладони Ко мне Весть придет о тебе и согреет знакомым теплом, а зима все поет о своем, заморозило сердце моем. Не хватает любви И всё так же кричит вороньё В этой дикой глуши Не хватает любви И всё так же кричит вороньё Напиши письмо мне, Настя Вопреки зимы напасти Отошли в конверте Искорку своей любви Без тебя, родная Настя Холод сердце льёт на части Не вместить в конверт Огонь твоей любви Здесь тайга на морозах стоит в январских метелях молчит. Сквозь нетронутый снег, как живой человек, потихоньку заплачет она. Шид, она. Перестой, разведу костерок. Чуть потает колючий снежок. Только пламя огня не согреет меня. Когда я от тебя так далек Только пламя огня не согреет меня Когда я от тебя так далек Напиши письмо мне, Настя Вопреки зимы напасти Отошли в конверте Искорку своей Любви Без тебя, родная Настя Холод сердце Львёт на части Не вместить в конверт Огонь твоей любви Напиши письмо мне, Настя, вопреки зимы напасти Отошли в конверте искорку своей любви Без тебя, родная Настя, холод сердце лед на части Не вместить в конверт огонь твоей любви